Глава пятая. мама и теперь отпугивала даже взгляд Кость. Братья Ворончихины тоже опасливо щурились на просторную глубинную клеть из сетки рабицы, а случись эти квятки, все трое без сговора, в молчаливом стыдливом согласии, шагали другой, близкой дорогой, буквально за версту обходили Мамаева владень. В тот день Лёшка Ворончихин с Костьей были на реке вдвоём. Устали от купания, знойного солнца прогладались, и Лёшку ломал кость пойти с реки по рискованному, короткому пути, не вдали от дома Мамай. Мысли о бандите сами собой из Нобка полонили сознание. Это грех желать кому-то беды, но скорее бы он кого-то ограбил, чтобы опять посадили, — открылся Кости. Я сам так думаю, — неувиливая поддержал Лёшка, — как-то помочь бы ему в этом. Он нам устроил спектакль, ему такой же бы. Вон он. Вдруг выкрикнул визгливо, отчаянно, Костя же кинулся за дерево. Лёшка стихийно метнулся за ним, но, разглядев без паники показавшегося на дороге человека, в кепке да в тёмной рубачке успокоил. «Это не он, грузчик магазинский, Магарыч!» Лёшка с лёгким сердцем обернулся на Костю и остолбенел. Костя стоял бескровно бледен, с выпученными, огромными и, казалось, сплошь чёрными, без райка, глазами, с перекошенным лицом и подкосившейся фигурой, с растопыренными и скрюченными пальцами, словно обрубленные ветки подсохлого дерева. Всё его тело медленно корёжилось, колени сгибались, руки мелко дрожание естественно, вывихивались, какая-то силища давила на него, изламывала, корчила, клонила к земле. Перебарывая страх и отрыбь, Лёшка вцепился в руку Кости, чтобы удержать его, но рука была каменной, стянутой судорогой и неподвластной. Глаза Кости сверкали, но рассудка в этих глазах не было. Костюш уж не принадлежал сам себе и всему окружающему миру. Он упал на землю, стал биться в судорогах, безобразно выгнув перекошенные губы изо рта. Пузыристо выступала слюная пена. Лёшка опрометью Через огороды кинулся к ближней телефонной будке на автобусную остановку, но аппарат не фурычил. Телефонные трубки то и дело срезали архаровцы и радиолюбители. Лёшка ворвался в пивную и мутный глаз. — У Кости Сенниковый приступ! Подучие! Там он, у дороги! Скорей! Когда небольшая толпа под водительством Серафима оказалась у тополя возле дороги, приступ Костин кончился. Костя сидел на траве, виновато улыбался, утирал рукавом. Рот, тер рука в руку, словно старался разогреть ладонь. По-прежнему он был без кровинки в лице, но взгляд уже осознанный, и говорил Костя путно. Я не знаю, чего это было. Нет, ничего не болит, рука немножко зудит. Все нормально со мной, пить только немножко хочется. В больницу его не повезли, проводили до дому, известили о приступе мать. Маргарита обнимала Костю, словно не видела долгие годы. глотаясь слезы, гладил его, шептал распухшими от слез губами. Думала, обошлось все. Врач меня предупреждал. Ложись, Костенька, в постель. Ну, надо же! Я уж думать не думала. — Зачем вы меня в постель? — У меня ничего не болит, мама, — сопротивлялся Костя. Но, видя страдающую мать, тут же и соглашался с ее наставлениями. Она положила ему грелку в ноги, напоила горячим чаем с медом, хотя и так было жарко, закрыла окно, признавесила шторами. — Не плачь мама. Я читал, такая болезнь у многих людей была, даже у известных, у писателей, у царей. Она не вредная, — успокаивал Костя. Маргарита кивала в ответ, утирала катившиеся из глаз слезы и искала в стареньком ридикюле медицинские справки, выписки. Наконец она нарыла нужную бумагу и двинулась в поликлинику. Костин, казала не вставать. За окном светило яркое летнее солнце трех часов в полудни. Хотя окно в половину приглушено жёлтыми шторами, солнца настолько много, что вся комната наполнена жёлто-белым радостным живым светом. Белёный белый бок печи, белый скатерть на столе, белый подзор на материной высокой кровати. Всё белое впитывало жемчужно-жёлтые лучи солнца и вместе с тем отталкивал их. в середину комнаты, в светоточие света над столом. Мёд в банке на столе янтарём и, казалось, добавлял комнатному свету густоты и живительности. Возле банки вспыхивали искорками редкие, еле различимые пылинки, попавшие на просвет пронзительных лучей. От мёда золотисто-шафрановый зайчик лежал на комоде и нежно дрожал. На комоде, покрытом белой строченной салфеткой, стоял в серебристой раме портрет прадеда Варфолмея Мироновича, седого, бородатого, одетого в черную рясу, с большим восьмиконечным крестом на груди. Рядом с портретом стояла прислоненная к стене икона Серафима Саровского. Эту икону выставил на комод Костя, не спрося с разрешения у отца. Но, известив мать, что этот образ ему нравится, он хочет видеть его постоянно. Пусть не в красном углу, как у богомольных старушек, но рядом с портретом прадеда. Красный угол в доме тоже не остался пуст. Ли Спаса туда поместила Маргарита, повесила под образ лампадку. Она ни от кого не скрывала, что сама крещена и костью тайно покрестила тоже. Сейчас портрет прадеда и портрет преподобного Серафима окружало много солнечного света. Оба старца, казалось, ласково смотрели на этот цвет и на красное золото меда, в стеклянной банке, на столе, на белой скатерти. Икона Спаса оставалась в тени, в углу, но от этого лучше читалась. Лик божественный казался внемлющим. Не видел и что мир за окном может быть жестоким и бесправным, что люди способны угнетать друг друга, оскорблять и бить. Костюш, не раз приходилось желание поговорить с прадедом, щедотворцем Серафимом, а главное — с Иисусом. Поведайте им о том, что в мире что-то не так, неладно, что тот, кто создал людей, сделал впоследствии с ними что-то не то, завел между ними рознь и вражду, выстроил мир кособока, обман. В эти минуты, взволнованные, исполненные чистого чувства исповеди перед святыми, прадед он тоже причислял к таковым. Кости проникался необычным светом, светом изнутри, которого не давал ему мир земной. Этот свет давался ему миром, который находился где-то вне, там, где нет и не может быть человеческой вражды и горе. Сейчас свет внутренний сливался со светом внешним, со светом изобильного солнца, с отражениями света от белых комнатных предметов. Кости было блаженно чуть сонно. Рядом на кровати мурчала в дреме снежношерстная марта. В дверь постучали. Кость толчком вырвали из блаженного света. Нужно было думать по-земному и жить опять чем-то земным. На счастье оказался-то Лёшка, вон свой. Ты побелел весь, затрясся. Я перепугался, рванул к телефону, не знал, что, как. Лёшка сидел у кровати, говорил переживательно. — Ты, Кость, его больше не бойся, мамая. Всегда со мной ходи, если тебе куда-то надо, а прикрою. мама Мамай внутренне щипанула Костю. — А ты как же? Ты ведь тоже боишься с ним встречаться? Я что-нибудь придумаю. Ты не переживай больше. Слышь, Мамай — зверь, но ведь есть кто-то сильнее его. Правда? правда — Правда. Согласился Костя, посветлел. Ненадолго задумался. — Есть, Лёша? Конечно, есть, только он, наверное, не здесь, не на земле. — А где? — Не знаю. Пожалуйста, Костя. Он опять помолчал, дал себе разгон. И заговорил. «Застенчиво, приглушенно, никому не рассказывай, Леша. Обещаешь? Когда я упал, мне больно не было ни капельки, это ж потом чуть-чуть руки тянуло. А тогда, в тот момент, когда все помутилось, ни капельки, наоборот. Со мной что-то такое произошло». Кость, видать, не мог найти слов, которыми можно обрисовать чувства и ощущения, или хотя бы оттенки или отголоски этих чувств и ощущений эпилептического припадка. Жизнь Лёша не такая тесная, не такая, что ли, замкнутая. Кажется, вот она есть, и все. В ней только то, что видишь, другой нет. Но и еще что-то. Там было светло, очень светло, даже светлее, чем здесь, со всех сторон света. Ты не подумай, Лёша, что я дураком сделался. Нет, наоборот. Я новое познал. Я теперь снова буду ждать, когда такое случится. Чего случится? Негромко спросил Лёша. Такой же приступ, чтобы опять там оказаться, там, где свет. Веришь мне, Лёша? Верю, отозвался Лёшка. Глаза у тебя страшные были. Лучше бы без приступов обойтись. Я все равно мечтать буду. Если хочешь, можешь покрутить пальцем у виска. Рассмеялся Костя. Маргарита застала сына в приподнятом настроении, совершенно крепшего, играющего на кровати с Марты. Завтра в клинику с тобой поедем, в центральную, там лучшие врачи в городе. Она достала из сумки несколько клеров. Тебе Костенька к чаю купила. Спасибо, мама. Только я не очень люблю сладкое, а я люблю. Сказала Маргарита. Вот выпью сейчас рюмочку, а потом чай будем пить. Все женщины сладкое любят. В этот раз Маргарита не таилась от сына с выпивкой. Видать, его приступ был событием знаменательным. Чего таится? Маргарита опрокинула в себя рюмку водки по привычке, закурила любимую козбечину. — Мама, зачем вы выпиваете эту водку? — спросил Костя. — Переживаю за тебя. — После водки спокойнее, — ответила Маргарита. — Не только за меня, — уточнил Костя. Вы переживаете, что папа ходит к той женщине, буфетчице из закусочной. Маргарита пожала плечами. — Нет, Костенька, не переживаю. О том, что полковник не только захаживает в мертвые глаз, но наведывается на гонёк Серафиме Роговой, судачила вся округа. Последний год Федор Федорович не таился даже от Маргариты. Все чего-то ждали, ведь жизнь любит какой-никакой какой порядок и устрой, и твердость морали. Ждали женской ссоры Маргариты и Серафима, развода, Но ничего взрывного не случилось. Штили и загадочность. Семью Федор Федорович не покидал, столовался вместе, хотя жительствовал больше в одиночку в своей комнате. — Пусть ходит, куда хочет, мне все равно, — прибавила Маргарита. — Вам правда все равно, — спросил Костя. — Нашим легче, — усмехнулась Маргарита. — А мне мама намного легче стала. и оживленно признался костя маргарита собравшись было налить себе еще одну рюмку водки насторожилась устремила глаза на сына говорят без отцовщина по мне так лучше без чем страх и ненависть теперь то хорошо отец нас почти не донимает а раньше когда он издевался я ночами лежал и думал как его убить впервые при маргарите он назвал отца отцом прежде называл исключительно папой. странно как -то. Я уличного бандита испугался, пальцем против него пошевелить не мог. И тогда в боксе, пусть бокс дурацкий был, я по лицу забоялся соперника ударить, не смог по лицу кулаком, а хотел отца убить, задушить его спящего, а отравить или к чергой по голове. Кошка Марта спрыгнула с кровати, словно бы для нее этот разговор был слишком серьезный. Папироса потухла, в руке Маргариты, вернее Маргарита не смела курить, слыша сыновья признания. Приступ подучий, вероятно, всколыхнул костью, развязал язык. Он побьет вас. Меня прогонит. Или сам я убегу. А ночью лежит на диване. Храпит. Я и придумал ему казнь. Однажды яд приготовил. Дуст. Селитра со спичек. Уксус. Вино хотел добавить. Но забоялся. Если бы я его убил, все бы раскрылось. Меня посадили, а в тюрьме я бы не выдержал. Страшно. У нас из класса паренька одного посадили, Петьку Хомякова. Потом он вернулся через полгода из колонии и рассказывал, как там издеваются. Там, мама, они для новенького устраивают свой собственный суд. Малолетние преступники выбирают своего прокурора, судью, защитника, слушают дело и выносят приговор. Стоят на табуретке с вытянутыми руками. Несколько табуреток ставят одну на одну и на верхнюю осужденного. Если он руки чуть опустит, палач дергает веревку, которая к нижней табуретке привязана, вся пирамида падает. Я бы такого не вынес. Я более боюсь. Господи, Костенька слезным криком разразилась Маргарита на сердце. Что же тебя в душе-то делается? Маргарита кинулась сыну, притиснула к себе, а Костя все говорил. Сейчас мне легче, намного легче. Может, приступ предпреждения мне? Может, это хорошо, мама? Плакать совсем не надо. Отцу не рассказывайте про мою болезнь.